Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе.